Глава т р е т ь Отец Винсент снимал номер в мотеле, расположенном чуть севернее аэропорта Охара. Мотель был недорогой, но чистый. Длинные ряды одинаковых дверей выходили на стоянку. Хмурясь, я подъехал к нему со стороны противоположной д о р о г и Слишком мало это напоминало места, где обычно останавливаются люди вроде отца Винсента. Священник выскочил из машины прежде, чем я вытянул стояночный тормоз. И поспешно отперев замок, юркнул внутрь. Я зашел следом. Винсент захлопнул за нами дверь, запер ее на замок и повозился с жалюзи, пока они не закрылись. Потом кивнул в сторону маленького стола. Садитесь, пожалуйста. Я сел и вытянул ноги. Отец Винсент выдвинул ящики из тумбочки и извлек оттуда папку, перетянутую широкой резинкой. Потом сел напротив меня. И принялся стягивать резинку. Церковь хотела бы вернуть некую похищенную собственность. Я пожал плечами. Обыкновенно такими делами занимается полиция. Следствие по этому делу уже ведется, но я оказываю вашему полицейскому управлению всю возможную помощь. Но как бы сказать? Он нахмурился. Опыт истории показывает, вы не доверяете полиции. Подытожил я. Понятно. Он поморщился. Я всего лишь хотел сказать, что в прошлом имел место ряд случаев, когда чикагскую полицию напрямую связывали с криминальным миром. Сейчас такое происходит по большей части в кино, падры. Вы, возможно, не слышали, но эпоха Алькапоны завершилась довольно давно. Возможно, сказал он. А возможно и нет. Я просто и з ы с к и в а ю все доступные мне средства для того, чтобы вернуть похищенный объект. И в число таких средств входит независимый, заслуживающий доверия следователь. Ага. Значит, он не доверяет полиции и поэтому хочет, чтобы я поработал на него в тихую. Вот почему мы встретились в дешевом мотеле, а не там, где он остановился на самом деле. И что вы хотели бы, чтобы я вам нашел? Реликвию, ответил он. Что? Артефакт, мистер Дрезден. Древность. которой церковь владеет на протяжении нескольких столетий. А, вот оно что. Протяну я. Да. Предмет довольно тряхлый от старости, и мы полагаем, что в настоящее время он хранится не в самых подходящих условиях. Поэтому нам настоятельно необходимо вернуть его как можно скорее. А что с ним произошло? Его похитили три дня назад из собора Святого Иоанна Крестителя в Северной Италии. Далековато. Мы полагаем, что артефакт доставили в Чикаго, чтобы здесь продать. Не вижу логики. Он достал из папки глянцевое черно-белое фото размером восемь на десять дюймов и протянул мне. На фото имелось изображение человека, умершего явно не своей и весьма мучительной смертью, и лежавшего на булыжной мостовой. Кровь затекла в щели между камнями и скопилась лужей вокруг тела. Я решил, что тело принадлежало мужчине, хотя утверждать этого наверняка я бы не стал. Кто бы это ни был, его в буквальном смысле слова исполосовали. Все лицо и шею покрывали аккуратные, прямые параллельные порезы. Мастерская работа ножиком. Этого человека звали Гастон Ларош. Он возглавлял организованную группу воров, называвшую себя церковными мышами. Они специализировались на ограблениях церквей и прочих святых мест. Труп нашли на следующий день после ограбления неподалеку от небольшого аэродрома. В его чемодане обнаружились несколько фальшивых американских паспортов и авиабилеты, по которым он должен был прилететь сюда. Но не было украденного. А? Да, совершенно верно. Отец в и н с е н достал из папки еще пару фотографий. Эти тоже оказались черно-белыми, но худшего качества, как бывает после сильного увеличения. Обе изображали женщин среднего роста и телосложения, темноволосых в темных очках. Материалы слежки? – спросил я. Он кивнул. Интерпол. Анна Вальмон и Франческа Гарсиа. Мы полагаем, они помогли Ларошу при ограблении, а потом убили его и вылетели из страны. Интерпол получил информацию, согласно которой Вальмон видели здесь в аэропорту. Вам известно, кто покупатель? Винсент покачал головой. Нет, но дело обстоит именно таким образом. Я хочу, чтобы вы нашли оставшихся мышей и вернули артефакт законному владельцу. Я нахмурился, глядя на фотографии. Ага. И они тоже хотят от вас именно этого. Винсент уставился на меня. Что вы хотите этим сказать? Крови маловато. Я видел людей, получивших рваные раны и истекших кровью. Так вот в таких случаях крови просто чертова уймища. Я спохватился. Э, прошу прощения за язык. Отец Винсент перекрестился. Но почему тогда тело его нашли именно там? Я пожал плечами. С ним расправился профессионал. Посмотрите на порезы. Видите, как ровно? Должно быть, он был без сознания или его опаили. Трудно удерживать человека неподвижным, поднося к его лицу нож. Отец Винсент прижал руку к желудку. А, <связать> в общем, у вас на руках труп найденный где-то посреди улицы, и на шее его, можно сказать, табличка висит: добро пожаловать в Чикаго. Или кто-то неописуемо туп, или кто-то старался направить вас сюда. Это профессиональное убийство. Кто-то хотел подбросить вам этот труб как подсказку, но кто мог проделать такое? Вот это хорошо бы выяснить. У вас нет фотографий этих двух женщин получше? Он покачал головой. Нет. И х ни разу не арестовывали. В досье только те, что я вам дал. Значит, в своем деле они мастаки. Я взял фотографии в руки. К ним крепились канцелярскими скрепками листки бумаги с кое какими данными. Официальными адресами, известными знакомыми ничего особенно полезного. Мгновенных результатов не обещаю. Серьезные дела редко делаются мгновенно. Что вы хотели бы от меня еще? Аванс, сказал я. Тысячи пока хватит. И еще мне нужно описание пропавшего артефакта. Чем подробнее, тем лучше. Отец Винсент, понимающи кивнул и достал из кармана пачку банкнот, стянутых стальным зажимом. Он о а с ч и т а л десять портретов Бенджамина Франклина и протянул мне. Артефакт представляет собой прямоугольный кусок льняной ткани размером четырнадцать футов и три дюйма на три фута и семь дюймов. Ручного т к а н ь я На ткани имеется ряд пятен и... Я поднял руку, хмурясь. Погодите-ка. Откуда вы сказали, украдена эта вещь? Из собора Святого Иоанна Крестителя. Ответил отец Винсент. В Северной Италии, сказал я. Он кивнул. В Турине, говоря точнее, сказал я. Он снова кивнул с непроницаемым выражением лица. То есть кто-то украл чёрта, извините, туринскую плащаницу? Выдохнул я. Да. Я откинулся на спинку стула, тупо глядя на фотографии. Это меняло дело. Еще как меняло. л о щ а н и ц а Предположительно погребальный саван, в который Иосиф а р и м о ф е й с к и й обернул тело Иисуса после снятия с креста. Креста с большой К. Ткань эта предположительно оборачивала тело Христа, когда он воскрес, и на ней опечатались его образ, его кровь. Уау, сказал я. Вам много и з в е с т н о л п л а е н и ц а мистер Дрезден? Ну, не слишком. Погребальный саван Христа. В семидесятых ее подвергали куче анализов, и ни один не смог достоверно опровергнуть это. Несколько лет назад она едва не сгорела при пожаре в соборе. Ходят легенды, будто она обладает целительной силой и будто ее до сих пор охраняет пара ангелов. Ну, рассказывают многое, всего и не упомнить. Отец Винсент положил руки на стол и наклонился ко мне, мистер Дрезден. Плащаница едва ли не самая ценная реликвия церкви. Это могущественный символ веры, в к о т о р о м множество людей видит святыню. Он важен также в политическом отношении. Риму совершенно необходимо, чтобы его вернули церкви и сделали это как можно быстрее. Несколько мгновений я молча смотрел на него, пытаясь сформулировать вопрос по возможности корректнее. Вас не слишком оскорбит мое предположение, что плащаница, как бы сказать, имеет и магическую ценность? Винсент поджал губы. Я лишен иллюзий на этот счет, мистер Дрезден. Это кусок ткани, а не волшебный ковер. Вся ценность его носит исторический и символический характер. о г у м пробормотал я. а д с к и й звон. Уйма магических энергий порождается именно такими причинами. п л о щ а н и ц а была древней, ей приписывали чудесные свойства, и в это верило множество людей. Одного этого более чем достаточно, чтобы сообщать ей энергию. Некоторые вполне могут считать иначе, заметил я. Конечно, согласился он. Вот почему ваше знание местных оккультных кругов может оказаться бесценным. Я кивнул, размышляя. Все могло обернуться совершенной банальщиной. Кто-то мог украсть ветхую от древности тряпку для какого-нибудь психа, который верит, что это волшебная простыня. Ведь вполне возможно такое, что п л а щ е н и ц а не более чем символ, древняя вещица, исторический артефакт, но не критически важный. Конечно же, оставалась вероятность и того, что п л а щ е н н и ц а подлинная, что она действительно касалась сына Божьего, когда его воскресили из мертвых. На всякий случай я не стал развивать эту мысль. Впрочем, так или иначе, если плащаница заключает в себя хоть толику магических сил, игра может обернуться совсем по-другому, гораздо опаснее. Из всех жутких, темных, злобных сил я не мог представить себе ни одной, которая, заполучив плащаницу, не проделала бы на дне й чего-нибудь мало привлекательного. Так что в игре вполне могли участвовать сверхъестественные силы любого рода. Впрочем. И без того одних смертных хватало, чтобы призадуматься. В это могли быть вовлечены и Джон м а р к о н ы и Чикагская полиция, а заодно и Интерпол и ФБР. В принципе, когда нужно отыскать кого-либо, копы и без привлечения сверхъестественных сил справляются не так уж плохо. Так что имелись шансы и не малые, что они в течение нескольких дней смогут найти похитителей и вернуть плащаницу. Я перевел взгляд с фотографий на деньги и живо представил себе, сколько счетов смогу оплатить с помощью этой славной толстой пачки. И если мне повезет, отрабатывая эти деньги, я, возможно, сумею не вляпаться в неприятности. Нет, правда, я честно верил в это. Я сунул деньги в карман, потом забрал и фотографии. Как мне связаться с вами? Отец Винсент написал номер на листке гостинчного и блокнота и протянул мне. Вот. Пока я здесь, меня можно найти по этому номеру. Хорошо. Не могу обещать ничего конкретного, но посмотрю, что можно сделать. Отец Винсент поднялся из-за стола. Спасибо, мистер Дрезден. Знаете, отец Фортхил очень высоко отзывался о вас. Он молочага. Согласился я, вставая. А теперь, с вашего позволения, у меня дела в городе. Не сомневаюсь. Вот моя карточка на случай, если я вам срочно понадоблюсь. Я дал отцу Винсенту свою визитку, обменялся с ним рукопожатием и вышел. Вернувшись к машине, я первым делом развязал проволоку, открыл багажник и положил в него дробовик, вынув предварительно патрон из патронника и лишний раз проверив предохранитель. Потом достал из багажника деревянный стержень длиной дюйма в двадцать пять, покрытый резными рунами и прочими разными знаками, помогавший мне точнее концентрировать магию. Я снял пиджак, накрыл им ружье и достал из кармана серебряный браслет цепочку из дюжины маленьких, выполненных в средневековом стиле щитов. Застегнув его на левом запястье, я надел на палец правой руки перстень, а магический жезл положил справа от водительского сидения. Рядом с ручником. С учетом нового дела, сегодняшнего покушения и вызова Артеги, я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы меня снова не застали врасплох. Только после этого я повернул жучка в сторону дома. Я арендую подвальное помещение в старом скрипучем многоквартирном доме. Я подъезжал уже за полночь, а с темного февральского неба падали редкие крупные снежные хлопья, таявшие. с т о и л о им коснуться земли, адреналиновый шторм, бушевавший в моих жилах после шоу Ларри Фаулера и последовавшего за ним покушение стих, оставив за собой усталость, разбитость и тревогу. Я выбрался из машины с твердым намерением завалиться спать, а завтра встать пораньше и на свежую голову взяться за дело Винсента. Внезапное ощущение какой-то ледяной, колючей энергии и шорох приглушенных шагов с лестницы, ведущей ко мне в подвал, заставили меня передумать. Я выхватил жезл и активировал браслет оберег на левой руке. Прежде чем я успел сделать шаг к лестнице, по ней выкатились наверх две фигуры, тяжело упали на покрытый инеем газон рядом со стоянкой и покатились по нему, сцепившись в борьбе. Секунд десять они катались по замерзшей траве, пока одной из фигур не удалось как следует лягнуть вторую ногой. Соперник описал в воздухе двадцатифутовую дугу, со смачным стуком приземлился на гравийную дорожку, вскочил и пустился на утёк. Держа щ и т на готове, я шагнул к оставшемуся незнакомцу, пока тот не успел подняться на ноги. От заряда воли, посланного мною в жезл, руны на нем засветились зловещим багровым сиянием. А на кончике вспыхнул о с л е п и т е л ь н о яркий огонек. Я сделал шаг к незнакомцу и нацелил жезл ему в грудь. Одно движение, и от вас угольков не останется. Багровый огонь жезла высветил женскую фигуру. На ней были джинсы, черная кожаная куртка поверх белой футболки и перчатки. Длинные, черные как в о р о н о во крыло волосы подхватывались резинкой в хвост. Из-под длинных ресниц на меня глянули темные, бездонные глаза. На красивом лице играла чуть опасливая улыбка. Мое сердце болезненно дернулось и словно замерло. "Ну", сказал Асюзан, ь переводя взгляд со светящегося жезла на мое лицо и обратно. Хоть и говорят из огня до в полымя, но это уже просто чушь, какая-то выходит.